Солнечные зайчики. Люпен, расскажите что-нибудь. Да о чём? Вы и так знаете всю мою жизнь, отозвался Люпен, подрёмывавший на диване у меня в кабинете. Никто её не знает, воскликнул я. Вы публикуете в газетах письмо, из которого мы узнаём, что в одном деле вы замешаны, другое наладили. но мы понятия не имеем ни о вашей истинной роли в этой истории, ни о ее подоплеке, ни о развязке драмы. Ба, кому интересны эти сплетни? Неужели, по-вашему, никого не интересует 50 тысяч франков, подаренные вами жене Никола Дюгреваля? Или таинственный способ, которым вы распутали загадку трех картин? Да, загадка была не из простых. согласился Люпен. Предлагаю для неё заглавие: Подсказка тени. А ваши светские успехи, продолжал я, похождения галантного Арсена, а тайна ваших благодеяний, все эти случаи, на которые вы так часто мне намекали, история обручального кольца, смерть рядом и прочее. Люпен решайтесь. Люпенк к этому времени уже успел прославиться, но главные его подвиги были ещё впереди. Ему ещё предстояли случаи с иглой для шприца и 813. Не помышляя о том, чтобы присвоить древнее сокровище французских королей или похитить Европу из-под носа у кайзера, Он довольствовался менее дерзкими деяниями и более скромными доходами и растрачивал жизнь в каждодневных трудах, изо дня в день творя зло, так же как и добро, от полноты души и с прихоти, подобно новому Донкихоту, движимому то жаждой развлечений, то состраданием. Лепен хранил молчание, и я повторил: "Прошу вас, Возьмите карандаш и лист бумаги. К моему изумлению откликнулся он. Я поспешно повиновался, радостно предвкушая, как он продиктует мне наконец какую-нибудь из своих историй, которые звучат в его изложении так вдохновенно и занимательно, а я вынужден к прискорбию своему портить их тяжеловесными пояснениями и скучными подробностями. Готовы? спросил он. Готов. Пишите. 8 Один. Одиннадцать. Четырнадцать. Четыре. Что? Пишите, говорю вам. Он сидел на диване, не сводя глаз с отворенного окна, а пальцы его сворачивали папиросу из восточного табака. Пишите. Девятнадцать. Семнадцать. Пятнадцать. Двадцать девять. Двадцать один. Один. Продолжал он и, помолчав, добавил «три». Потом после новой паузы: 18, 14, 12. Не сошёл ли он с ума? Я вгляделся в него и постепенно заметил, что из глаз его за последние минуты исчезло выражение скуки. В них затеплилось внимание, и устремлённые в пространство они, казалось, следили за каким-то захватывающим зрелищем. В то же время Он диктовал, делая остановку после каждой цифры. Двадцать три, восемнадцать, четырнадцать, два, двадцать семь. В окне виднелся только клочок голубого неба справа, да фасад противоположного дома, старого особняка, ставни которого, как всегда, были затворены. там не заметно было ничего необычного ничего нового по сравнению с той картиной которую я наблюдал много лет подряд 9 8 2 6 4 1 18 26 и вдруг я понял вернее мне показалось что я понял нельзя же ведь предположить что люпен у которого под маской иронии таится столько рассудительности, станет тратить время на простое ребятчество. И всё же сомневаться не приходилось. Люпен в самом деле считал отражение солнечного луча, которые с перерывами вспыхивали на почерневшем фасаде старого дома на уровне третьего этажа. 14 15 1 17 18 Тринадцать, четырнадцать, семнадцать, восемнадцать, девять. Солнечный зайчик на несколько мгновений исчез, потом раз за разом через равные промежутки времени вновь заскользил по фасаду и вновь исчез. Я машинально подсчитал и выпалил девять. — А-а-а, заметили! Ну — Ну-ну, — усмехнулся Люпен. Он подошел к окну. и нагнулся, словно пытаясь точно установить, в каком направлении тянулся луч. Потом опять улёкся на канапе и заявил: "Теперь ваша очередь считать". Я повиновался. Казалось, этот несносный человек знает, чего хочет. Вдобавок мне и самому стало любопытно, что означает столь правильное чередование солнечных зайчиков на фасаде, напоминавшее сигналы маяка. Наверное, источник этих лучей находился в доме, расположенном на нашей стороне улицы. Косые солнечные лучи били в это время дня прямо мне в окна. Казалось, кто-то всё время открывает и закрывает оконную раму или, вернее, пускает для забавы зайчики с помощью карманного зеркальца. Какой-нибудь малыш развлекается, воскликнул я через секунду, порученное нелепое дело. начинало раздражать меня своей нелепостью. — Все равно продолжайте. Я считал, записывал цифры, а солнце по-прежнему плясало передо мной с какой-то воистину математической правильностью. — Что дальше? — спросил Люпен, когда очередной перерыв затянулся. — По-моему, все кончилось. Уже несколько минут ничего. — Я не могу. Мы выждали, и поскольку сигналов больше не поступало, я шутливо заметил: сдаётся мы напрасно теряли время. Добыч-то уж больно мала, несколько цифр на бумаге. Люпен, не вставая с дивана, снова подал голос: не откажите в любезности, мой друг. Замените каждую цифру соответствующей буквой алфавита, вместо единицы А, вместо двойки Б и так далее. Но это не лепость. Мало ли мы их совершаем в жизни, одной больше, одной меньше. Я смирился, принялся за эту дурацкую работу и выписал первые буквы: З А Л О Г. Слово получилось. Слово! С изумлением закричал я. Продолжайте, друг мой. Я продолжил, и следующие буквы сложились в другие слова, которые я по мере продвижения вперёд отделял одно от другого. К величайшему моему удивлению на бумаге сложилась целая фраза. "Закончили?" осведомился Люпен. "Закончил". Между прочим, тут не всё в порядке с орфографией. Не обращайте внимания, читайте не спеша. И я прочёл незавершённую фразу привожу её здесь в том виде, в каком записал. Залог успеха в том, чтобы избегать опасности и нападений. С огромной осторожностью противостоять вражеским силам мы. И... Меня разобрал смех. Ну и ну. Вот нас и просветили. Согласитесь, Люпен, что не так уж много почерпнули мы из этих мудрых советов, сочиненных какой-нибудь кухаркой. Храня презрительное молчание, Люпен встал и схватил листок. Позже я вспомнил, что в тот самый миг случайно скользнул взглядом по стенным часам. На них было восемнадцать минут шестого. Тем временем Люпен стоял с листком в руках и, И на его таком еще юном лице я к своей радости заметил ту мгновенную смену выражений, которая вводила в обман самых изощренных наблюдателей. В подвижности черт была его главная, самая надежная защита. По каким приметам прикажете узнавать лицо, которое умеет маскироваться даже без помощи грима, причем каждое мимолетное выражение его кажется самым естественным, обычным? Да, по каким? Ну, одну неизменную примету я всё же знал. Две морщинки. Крест на крест пересекавший лоб в минуту усиленной работы мысли. Вот и теперь я чётливо увидел этот крошечный предательский крестик. "Детские забавы", прошептал Люпен, отложив бумагу. Часы пробили половину шестого. "Как?" воскликнул я. Вы нашли разгадку за 12 минут. Он прошёлся по комнате вправо, потом влево, раскурил папиросу и сказал: "Будьте любезны, позвоните барону Рэпстейну и предупредите, что в 10 вечера я буду у него". "Барону Рэпстейну?" переспросил я. "Мужу знаменитой баронессы?" "Да. Вы не шутите? Какие там шутки?" совершенно сбитый с толку, не в силах ему противиться. Я открыл телефонный справочник и снял трубку. Но тут Люпен, по-прежнему не отводя глаз от листа бумаги, который он вновь взял со стола, остановил меня властным движением руки: "Нет, погодить. Предупреждать его не стоит. У нас есть более срочное дело". "Странная история". Она меня крайне интересует. Почему, скажите на милость, эта фраза не кончена? Почему эта фраза? Он поспешно схватил трость и шляпу. Пойдёмте. Если я не ошибаюсь, здесь требуется быстрое решение. Я полагаю, что не ошибаюсь. Вам что-нибудь известно? Покамест ничего. На лестнице он взял меня под руку и добавил: Я знаю тоже что и вы все. Барон Рэбстейн финансист и спортсмен. Его лошадь Этна выиграла в этом году дерби в Эпсами. Так вот, барон Рэпстейн стал жертвой собственной жены. Эта дама, славившаяся дивными белокурыми волосами, роскошными туалетами и расточительностью, 2 недели назад сбежала, прихватив сумму в 3 миллиона, похищенную у мужа, и целую коллекцию бриллиантов, жемчуга и прочих драгоценностей, доверенную ей принцессой де Берни, которая собиралась их продавать. Вот уже 2 недели за баронессой идёт погоня во Франции и по всей Европе. Выйти на её след легко. Она швыряет золото и драгоценности направо и налево. То и дело преследователям кажется, что они её настигли. Недалее как позавчера представитель нашей полиции, неподражаемый Ганимар, задержал в Бельгии в большом отеле некую путешественницу, против которой имелись самые неопровержимые улики. Когда навели справки, оказалось, что это известная дама полусвета Нелли Дарбель. Баронесса же неуловима. Со своей стороны барон Репстейн посулил награду в сто тысяч франков тому, кто найдет его жену. Деньги хранятся у нотариуса. Кроме того, чтобы возместить принцессе Деберни ее потери, он только что продал одновременно скаковые конюшни, особняк на бульваре Осман и замок в Роконкуре. И деньги, вырученные от этой продажи, тут же от него уйдут. Завтра, если верить газетам, принцесса Доберни их получит. Не понимаю одного. Какое отношение имеет эта история, какую вы так прекрасно резюмировали, к таинственным сигналам?» Люпен не удостоил меня ответом. «Мы прошли метров сто пятьдесят двести по улице, на которой я жил. Как вдруг он свернул с тротуара и принялся осматривать доходный дом». судя по всему, построенной довольно давно и густо населенной. — По моим расчетам, — сказал Люпен, — сигналы исходили отсюда, скорее всего, из того окна. Оно и сейчас отворено. — На четвертом этаже? — Да. Он подошел к привратнице и спросил. — Скажите, кто-нибудь из ваших жильцов имеет отношение к барону Репстейну? — Еще бы, разумеется. — воскликнула добродушная женщина. — У нас живет славный господин Лаверну, секретарь и управляющий барона. Я у него веду хозяйство. Можно его повидать? — Повидать? Он, бедняга, тяжело болен. — Болен? Вот уже две недели. После происшествия с баронессой. На другой день он пришел домой в жару и слег. — Но он встает? — Встает. — Почем мне знать? — Неужели не знаете? — Да нет, доктор велел никого к нему не пускать. Он забрал у меня ключ. — Кто забрал? — Доктор. Он приходит два-три раза на дню и сам за ним ухаживает. — Да он минут двадцать назад отсюда ушел. Такой старичок, бородатый, седой, в очках, совсем дряхлый. — Куда же вы, сударь? — К нему. — Проводите меня, — бросил Люпен. — Да. Он уже взбегал по лестнице. Четвёртый этаж налево, не так ли? Но к нему нельзя, причитала привратница, взбираясь следом. И потом, у меня же нет ключа. Доктор ведь так они добрались до четвёртого этажа. На площадке Люпен извлёк из кармана какой-то инструмент и, не слушая возражений, вставил его в замок. Дверь почти сразу подалась. Мы вошли. В конце небольшой тёмной комнатки Вгляделся свет, проникший сквозь полуоткрытую дверь. Люпен бросился туда и на полдороге воскликнул: "Ах, чёрта пождали!" Привратница, словно в изнеможении, опустилась на колени. Я тоже вошёл в спальню и увидел полуголого человека, распростёртого на ковре. Руки и ноги у него были скрючены, лицо мертвенно бледное. Исхудавшая настолько, что под кожей проступали кости черепа, в глазах застыл ужас, а рот скривился в пугающем оскале. Он мёртв, проговорил Люпен после беглого осмотра. Как? вскричал я. Следов же крови нет. Нет есть, возразил Люпен, указав мне на несколько красных капелек на груди мертвеца. под распахнутой сорочкой. Смотрите, убийца одной рукой схватил его за горло, а другой уколол в сердце. Я говорю уколол, потому что ранка почти незаметна. Вероятно, укол был сделан очень длинной иглой. Он осмотрел пол вокруг. Ничто не привлекло его внимания ничто, если не считать маленького карманного зеркальца. с помощью которого господин Лаверну пускал солнечные зайчики привратница заохоло и попыталась позвать на помощь но внезапно люпен набросился на неё замолчить и слушать созвать людей ещё успеть слушайте меня и отвечать это крайне важно кто-нибудь из друзей господина Лаверну живёт на вашей улице близкий друг Направо, по этой стороне улиц. Да. Господин Лаверну встречался с ним по вечерам в кафе и обменивался иллюстрированными журналами. Да. Его имя господин Дюлатер. Адрес дом 92. И ещё одно. Давно к нему ходит этот старик-доктор, о котором вы упомянули. Седобородый и в очках. Нет, я его раньше не знал. Он пришёл в тот самый вечер, как господин Лаверну заболел. Не сказав больше ни слова, Люпен опять потащил меня за собой по улице, потом направо. Вскоре мы миновали мою квартиру. Через четыре дома он остановился напротив 92-го номера. Это был невысокий домишко с свиной лавкой на первом этаже. Хозяин её покуривал на пороге. Люпен осведомился, дома ли господин Дюлатр. — Господин Дюлатр ушел, — ответил виноторговец. — Это кс полчаса назад. Мне показалось, что он чем-то взволнован, остановил автомобиль и уехал, а это вовсе не в его привычках. — Не знаете ли вы, куда он так спешил? — Ей-богу, никакой тайны из этого он не делал, так что смело могу сказать. — Да. Он выкрикнул адрес довольно громко, к префекту полиции, так он сказал шофёру. Лепен тем временем тоже хотел остановить таксимотор, но тут же передумал, и я слышал, как он прошептал: "Стоит ли? У него слишком большая фора". Потом он спросил, не приходил ли кто-нибудь к господину Дюлатру после его ухода. "Как же, как же, пожилой господин в очках?" С седой бородой. Он поднялся к господину Дюлатру, позвонил и ушел. — Благодарю, сударь, — произнес Люпен и откланялся. Ничего мне не объясняя, он медленно шел по улице, и вид у него был озабоченный. Вне всяких сомнений задача представлялась ему весьма трудной. Едва ли он хорошо ориентировался в этих потемках. хоть и держался вполне уверенно. Впрочем, немного погодя, он сам признался. «Бывают случаи, когда требуется не столько анализ, сколько интуиция. А этим делом, черт побери, стоит заняться». Мы дошли до бульваров. Люпен заглянул в читальню и бесконечно долго рылся в газетах за последние две недели. Время от времени... Он бормотал себе под нос: "Так, так. Это, конечно, лишь гипотеза, но она проливает свет на всё. А гипотеза способна ответить на все вопросы, недалеко и от истины". Стемнело. Мы поужинали в каком-то ресторанчике. Я видел, что лицо Люпэна мало-помалу проясняется. Жесты его становились всё увереннее, он повеселел, оживился. Когда мы уходили и потом по дороге к дому барона Рэпстейна, расположенному на бульваре Османа, куда повёл меня мой друг, это был уже прежний Люпен, такой, каким он становился в ответственные минуты, когда принимал решение и устремлялся к победе. Немного не доходя улицы Курсель, мы пошли медленнее. Барон Рэпстейн жил на правой стороне Между этой улицей и улицей Фобур-Сент-Оноре, в трехэтажном особняке, фасад которого, украшенный колоннами и кариатидами, был нам уже виден. Внезапно Люпен скомандовал — стоп. В чем дело? Еще один довод в пользу моей гипотезы. Какой? Я ничего не вижу. Зато я вижу. Он поднял воротник пальто, опустил поля мягкой шляпы, Я Чканев. Чёрт побери. Поединок будет жестокий. Идите лучше домой, мой милый. Завтра я опишу вам свою экспедицию. Если, конечно, она не будет стоить мне жизни. Как, как? Что делать? Опасность не шуточная. Во-первых, мне грозит арест это ещё полбеды. Во-вторых, смерть это уже хуже. Но Он сдавил мне плечо. Но есть и третья опасность. Я могу прикарманить два миллиона. А стоит мне отхватить куш в два миллиона, и тогда уж будет видно, на что я способен. Спокойной ночи, милый друг. И если мы больше не увидимся... Тут он продекламировал. — На кладбище Иву посадите, чтоб она склонялась надо мной. Люпен цитирует строчки из стихотворения «Де Мюссе» Люси. Я поспешил удалиться. Три минуты спустя, продолжая мое повествование, следуя тому, что рассказал мне Люпен на другой день, три минуты спустя мой друг звонил у дверей особняка Репстейна. — Господин барон у себя? — Да, — ответил слуга с удивлением, разглядывая незваного гостя. — Но в эти часы господин барон не принимает. Господину барону известно, что его управляющий господин Лаверно убит. Известно. В таком случае передайте господину барону, что я пришёл по делу, связанному с этим убийством, и что нельзя терять ни минут. Антуан, впустите, раздался голос сверху. Повинуясь столь категорическому приказу, слуга провёл Люпена на второй этаж. На пороге распахнутой двери ожидал человек, которого Люпен узнал, поскольку видел его фотографию в газетах. Это был барон Рэпстейн, муж злополучной баронессы, владелец кобылы Этны, самой замечательной скаковой лошади в нынешнем сезоне. Он был огромного роста, широкоплечий. Чисто выбритое лицо было приветливо Он даже слегка улыбался, но во взгляде читалась грусть. Одет он был весьма элегантно: коричневый бархатный жилет, в галстуке булавка с жемчужиной, стоившая, как отметил Люпен, немалых денег. Барон провёл посетителя в кабинет, Просторную комнату с тремя окнами, уставленную книжными шкафами и шкафчиками, выкрашенными в зелёный цвет. Тут же были огромный американский письменный стол и сейф. Едва они вошли, барон то спешил осведомиться: Вам что-нибудь известно? Да, господин барон. Касательно убийства бедняги я верну. Да, господин барон. А также касательно госпожи Баронесс, неужели? Говорите же, умоляю вас. Он придвинул стул, люфяно селся и начал. Господин барон, положение очень серьёзное. Я буду краток, к делу к делу. Ну что ж, господин барон, суть дела без лишних слов такова. Недавно Лаверну, находясь у себя в спальне, где его в течение двух недель держал в запрете врач, сумел как бы это сформулировать. передать при помощи сигналов, которые я частично записал, некоторые разоблачительные сведения, натолкнувшие меня на след этого дела. Лаверну был застигнут за этим занятием и убит. Но кем, кем убит? Врачом. Имя этого врача не знаю. Но должно быть его знает друг господина Лаверну, господин Дюлатер. Тот кому предназначалось сообщение. Он, вероятно, знает и точный смысл его. Не дожидаясь конца, он остановил автомобиль и ринулся в полицию. Но почему? Почему и что за этим последовало? То, что ваш особняк, господин барон, окружён полицией. Под вашими окнами прогуливается 12 человек полицейских. Как только рассветёт, Они войдут к вам именем закона и задержат преступника Вы хотите сказать, что убийца Бедняги Лаверну прячется в моём особняке кто-нибудь из слуг Да нет вы же говорили что это врач Хочу обратить ваше внимание господин барон что господин Дюлатор торопясь в полицию чтобы передать сообщение своего друга Лаверну не знал что над несчастным ученят расправу. У господина Дюлатера было на уме нечто иное. Что же? Благодаря лаверну ему стало известно тайное исчезновение госпожи баронессы. Неужели наконец-то баронессу нашли, где она? Где деньги, которые она у меня вымоняла? Казалось, барон Рэпстейн был вне себя от волнения. он встал и поверительным тоном произнёс обращаясь к люпену договаривайте сударь терпение моё истощено дело в том медленно с запинкой ответил люпен короче это трудно объяснить мы должны взглянуть на дело с противоположной точки зрения не понимаю вас и всё-таки вам придётся меня понять господин барон известно неправда ли сошлюсь на газеты известно что баронесса рэпстейн была осведомлена обо всех ваших делах что у неё была возможность открыть не только вот этот сейф но и сейф в леонском кредите где хранились все ваши драгоценности да и вот 2 недели тому назад вечером пока вы были в клубе баронесса рэпстейн которая еще раньше без вашего ведома успела обратить эти ценности в деньги, вышла отсюда с саквояжем, где были все ваши деньги, а также драгоценности принцессы де Берни. Не правда ли? Да. И с тех пор никто ее больше не видел. Никто. Ну что ж, на то была веская причина. Какая? Баронесса Репстейн. Убили. Убили Баронессу? Вы не в своём уме. Да, убили. И, по всей видимости, в тот же вечер. Вы не в своём уме, повторяю вам, каким образом её могли убить, если погоня преследует её буквально по пятам? Погоня преследует другую женщину. А кто эта женщина? Сообщница убийцы. А кто убийца? Тот, кто знае, что Лаверну в силу своего положения в этом доме проник в тайну, 2 недели держал его в запрети, принуждал к молчанию, угрожал, запугивал, тот, кто застигнул Лаверну, когда тот передавал сведения одному из друзей, хладнокровно устранил его, вонзив ему в сердце стилет. Значит, это врач? Да. Но кто этот врач? Кто этот злой гений? Это исчезая диада, которая появляется и тут же исчезает, убивает под покровом тьмы и остаётся в ней подозрение. Вы не догадываетесь? Нет? И вы хотели бы узнать правду? Ещё бы. Ну говорите уже, говорите. Вы знаете, где он скрывается? Знаю. В этом особняке? Да. Полиция ищет именно его? Да. И я его знаю, знаете, кто он? Вы? Я? И 10 минут не прошло с тех пор, как Люпен встретился с бароном, а поединок уже начался. Прозвучало обвинение прямое, суровое, неумолимое. Вы? Именно вы, повторил Люпен. Нацепили очки, фальшивую бороду, согнулись в три погибели, как старик. О том, что это были вы, барон Рэпстейн, свидетельствует один неопровержимый довод, до которого никто не додумался. Дело в том, что если задумали и совершили это хитроумное преступление не вы, тайна, оказывается, необъяснима. Если вы преступник, если вы убили баронессу, чтобы избавиться от неё и вместе с другой женщиной поживиться миллионами, если вы убили своего управляющего, чтобы избавиться от бесспорного свидетеля, о, в таком случае объясняется всё. Барон, который с самого начала слушал, наклонившись к собеседнику, с судорожной жадностью ловя каждое его слово, выпрямился и кинул на Люпена такой взгляд, словно собеседник его, и впрямь был не в своем уме. Когда Люпен кончил говорить, барон отступил на два-три шага, проглотил слова, которые готовы были сорваться у него с языка, и, подойдя к камину, позвонил. Люпен и бровью не повел. Улыбаясь, он ждал. Вошел слуга. Хозяин обратился к нему. Можете идти спать, Антуан. Я сам провожу этого господина. Погасить лампы. Оставьте свет в вестибюле. Антуан удалился, и тут же барон, достав из ящика стола револьвер, вернулся к Люпену, положил оружие в карман и сказал совершенно спокойно: Простите, сударь, но я вынужден принять эту скромную меру предосторожности на случай, если окажется, что вы сумасшедший. Впрочем, едва ли это так. Нет, вы не сумасшедший. Но я не понимаю, с какой целью вы сюда явились. А обвинения, которые вы мне предъявили, настолько меня ошеломили, что хотелось бы знать, какие у вас на то основания. В голосе его чувствовалось волнение, в печальных глазах блеснули слёзы. В люпена мороз прошёл по коже. Неужели он ошибся? Неужели его гипотеза, найденная интуитивно и покоившаяся на шатком основании незначительных фактов, оказалась неверна? Его внимание привлекла одна деталь. В вырезе жилета он заметил остриё золотой булавки, которую был заколот галстук барона, и поразился необычайной длине этой булавки. Вдобавок она была трёхгранная. и напоминал миниатюрный кинжал, очень тонкий, очень изящный, но в опытных руках могущий причинить немало зла. И тут Люпен осенило. Эта булавка, украшенная великолепной жемчужиной, и есть то самое оружие, которое пронзило сердце несчастного господина Лаверну. Вы, господин барон, человек необычайно сильный, выдохнул он. Тот по-прежнему хранил суровое молчание, словно не понимая Люпена, и ожидая объяснений, на которые имел право. Несмотря ни на что такая его возмутимость лишала Арсена Люпена уверенности в себе. Да, необычайно сильной. Ясно, как день, что лишь по виною с вашему приказу баронесса продала ваши ценные бумаги и взяла у принцессы драгоценности под тем предлогом, что желает их купить. Ясно как день, что женщина, покинувшая ваш дом с акваياжем, была не жена ваша, а сообщница и, возможно, любовница. Именно она отвлекла на себя погоню, которую ведёт за ней по всей Европе наш доблестный Ганивар. По-моему, это блистательная операция. Чем рискует эта женьч? Ведь ищет-то баронесса Из какой стати вместо баронессы станут искать другую, если вы посулили награду в сто тысяч франков тому, кто найдет баронессу? Сто тысяч франков, отданные на хранение нотариусу. Какая гениальная находка! Они ослепили полицию. Они отвели глаза самым проницательным людям. Человек, уверивший на хранение нотариусу сто тысяч франков, говорит правду. И все охотятся на баронесс. А тем временем вы приспокойно обстряпываете свои дела, продаёте скокавую конюшню, дома и готовитесь к бегству. Боже, до чего забавно. Барон слушал, не перебивая. Он подошёл в плотную клюпеюну и спросил его всё так же невозмутимо: "Кто вы такой?" Не всё ли вам равно в нынешних обстоятельствах, расхохотался Люпен. Допустим, что я посланец рока и пришёл из тьмы, чтобы вас погубить. Он внезапно поднялся с места, схватил барона за плечо и отрывисто произнёс: Или чтобы спасти тебя, барон, послушай. 3 миллиона баронесс, почти все драгоценности прендлежащая принцесса деньги, которые ты получил сегодня в оплату за конюшню и особняки. Всё это здесь. У тебя в кармане или в этом сейфе. Всё готово для бегства. Смотри, кого он за той шторой виднеется какой-то кожаный предмет. Это твой чемодан. Документы у тебя в порядке? Нынче ночью ту мог бы покинуть нас по-английски, не прощаясь. Нынче ночью, переодетый неузнаваемый, приняв все меры предосторожности, ты мог бы уже встретиться со своей любовницей, ради которой совершил убийство, с той самой Нелли Дарбль, которую задержал в Бельгии Ганимар. И вдруг одно единственное препятствие которого ты не предусмотрел. Отряд из 12 полицейских они окружили твой дом, потому что Ловерну успел тебя разоблачить. Ты попался. Но я тебя спасу. Один телефонный звонок, и между 3-мя и 4-мя часами ночи два десятка моих друзей уничтожат препятствие. уберут с твоего пути полицию. Тогда удирай без лишнего шума на все четыре стороны. И всё это лишь при одном условии. Сущий пустяк для тебя, говорит не о чем. Раздели со мной поровну миллионы и драгоценности. Идёт? Он весь поддался на встречу барону, голос его звучал резко, с непреодолимой силой убеждения. Понятно. Это шантаж, выдавил барон. Шантаж это или нет, называй как угодно, любезнейший, но тебе придётся покориться моему решению. И не воображай, будто в последний миг я дрогну. Не уговаривай себя, этот джентльмен ещё подумает прежде чем ссориться с полицией. Отказываясь, я многим рискую. Но ведь и ему точно так же угрожают наручники, тюремная камера и прочая чертовщина. Мы оба подобны диким зверям, на которых объявлена облава. Заблуждение, господин барон. Я-то всегда выкручусь. Речь идёт исключительно о тебе. Кошелёк или жизнь, сударь. Выкладывай половину добычи. А не то, а не то эшафот. Согласен? Внезапным движением барон отстранился от него, выхватил револьвер и выстрелил. Но Люпен предвидел нападение, тем более что с лица барона мало-помалу исчезло выражение уверенности. Под влиянием страха и ярости черты его исказило свирепое гримаса. обнаружившая всю ненависть, которую он так давно сдерживал. Он выстрелил дважды. Люпен метнулся в сторону, потом бросился под ноги барону и повалил его на пол. Барон с силой вырвался. Враги схватились в рукопашную, и началась ожесточенная, искусная, неистовая борьба. Внезапно Люпен почувствовал боль в груди. «А, мерзавец! Хочешь разделаться со мной, как с Лаверну? Блавка!» Отчаянным усилием поварил барона и схватил его за горло. Теперь противник был у него в руках. «Болван! Если бы ты не раскрыл карты, я бы, может быть, махнул рукой и отступился. Очень уж ты похож на честного человека». Но какая мускулатура, сударь! В какой-то миг я уже подумал, но на сей раз ты попался. Ну-с, любезный друг, пожалуйте сюда булавку и улыбнитесь. Нет, нет, не надо строить гримас. Может быть, я ржал слишком сильно? Вам дурно, любезный? Ну что ж, ведите себя получше. Вот так. Свяжем вам руки веревочкой. — Позвольте-ка. — Боже, как прекрасно мы с вами столковались! Я потрясен! Веришь ли? В сущности, ты пришелся мне по вкусу. — А теперь, дружок, приготовься. — Прошу прощения. Он приподнялся и со всего маху нанес барону ужасный удар кулаком в живот. Барон захрипел и потерял сознание. — Вот до чего доводит отсутствие логики, любезный друг, — укоризненно сказал Люпен. — Я предлагал оставить в твоем распоряжении половину богатства, а теперь не оставлю вообще ничего. — Если удастся, конечно. Вот в чем теперь суть. — Где этот мерзавец прячет свою кубышку? В сейфе. — Черт побери, но и работенка. К счастью, в моём распоряжении целая ночь. Люпен обускал карманы барона, достал связку ключей, первым делом удостоверился, что в чемодане, спрятанном за портьерой, нет ни документов, ни драгоценностей, а затем подошёл к сейфу. Но тут он замер на месте. Послышался какой-то шум. Слуги не может быть. Их спальня на четвёртом этаже. Он прислушался. Шум шёл снизу. Внезапно его осенило: это полицейские, услышав два выстрела, решили не ждать до утра и стучаться у парадного входа. "Проклятье", выругался Люпен. "Я угодил в переплёт". В тот самый миг, когда я собираюсь пожать плоды столь мучительных трудов, являются эти господа. Ну-ну, Люпен, не теряй головы. В чем вопрос? В том, чтобы за двадцать секунд открыть сейф с неизвестным шифром, и от такой безделицы ты теряешь самообладание, от тебя требуется просто угадать шифр. Сколько букв в этом слове? Четыре. признася эти увещевания, он напряжённо думал и в то же время напряжённо прислушивался к шагам перед домом. Он запер на два оборота дверь прихожей и вернулся к сейфу. Четыре цифры, четыре буквы, четыре буквы. Кто бы чёрт побери мог мне самую малость помочь подсказать? Кто провалиться мне на этом месте, конечно, лаверну. Бедняга лаверну, не зря же он с риском для жизни сумел передать своё световое сообщение. Ну боже, что я засял? Ну да. Ну да, я понял. Разрази меня гром, до чего же я разволновался. Люпен, сосчитай до десяти, чтобы сердцебиение унелось. иначе плохо твоё дело сосчитав до десяти он совершенно успокоился и опустился на колени перед сейфом тщательнейшим образом нажал по очереди все четыре кнопки затем осмотрел связку ключей выбрал один из них потом другой и безуспешно попытался вставить в скважину бог троицу любит пробормотал он пробуя третий ключ победа этот подошёл все зам Отворись. Ключ повернулся в замке. Дверца подалась. Люпен потянул её на себя и снова взял ключи. "Миллионы наши не обессуть тебя, барон Рэпстейн", сказал он, но тут же отскочил, передёрнувшись от омерзения. У него дрожали колени. Ключи зловеще забряцали в его трясущейся руке. секунд 20-30, несмотря на оглушительный шум внизу, несмотря на электрический звонок, тризвонивший на весь дом, он не двигался с места и выторощенными глазами глядел на самое ужасное, самое отвратительное на свете зрелище. Перед ним был труп женщины. Убитая была полуодета. Её, согнув пополам, затолкали всей в сейф, словно мешок. Белокурые волосы свисали до полу, а везде кровь. Баронесса, пролепетал Люпен. Это баронесса. О чудовище. Он очнулся, плюнул убийце в лицо и нанёс ему несколько ударов ногой. Получай, изверг. получая ублюдок. Ну теперь твой шафот тебе. В этот миг в ответ на звонки полицейских зазвучали голоса наверху. Люпен услышал шаги. По лестнице бегом спускались люди. Пришла пора подумать о бегстве. На самом деле бегство не слишком его заботило. Во время разговора с бароном Он уверился, что существует потайной выход из дома. Уж очень хладнокровно держался хозяин. К тому же, с какой стати было барону вступать в поединок? Не будь он уверен, что сумеет ускользнуть от полиции. Лепен прошёл в соседнюю комнату. Окна её выходили в сад. В ту самую минуту, как перед полицейскими распахнулись двери, он ступил на балкон. и скользнул вниз по водосточной трубе. Затем прошёл вдоль дома. Перед ним была обсаженная кустарником стена. Он юркнул между стеной и кустами и мигом обнаружил калитку, которую без труда отпер одним из ключей. Теперь оставалось только пересечь двор, пробраться через пустой павильон и несколько мгновений спустя Он уже стоял на улице Фобур-Сент-Он-Рэп. Разумеется, полиция, как он и думал, не предвидела, что из дома есть запасной выход. — Ну, каков барон Рэпстейн? — воскликнул Люпен, рассказав мне во всех подробностях об этой трагической ночь. — Вот уж грязный негодяй! Подумать только, до чего обманчиво бывает внешность. Клянусь вам, на вид он был воплощённая честность, порядочность. А, как же миллионы и драгоценности принцессы, спросил я. Всё было в сейфе. Как сейчас вспомню, я отчётливо видел пакет. Ну и где же он? Остался в сейфе быть не может, уверяю вас. Я мог бы вам сказать, что побоялся полицейских или сослаться на внезапный приступ щепетильности. На самом деле всё куда проще и прозаичнее. Это богатство слишком дурно пахло. Что? Да, дорогой мой. Из этого сейфа, из этого склепа шло такое зловоние. Нет, это было выше моих сил. У меня голова закружилась. Еще чуть-чуть, и мне стало бы дурно. Глупейшая история, не так ли? Поглядите. Вот мой единственный трофей — булавка из галстука. Жемчужина стоит по самой скромной цене тысяч тридцать. Но все-таки, признаться я, чертовски зол дать такую промашку. Ещё один вопрос подхватил я: шифр сейфа. А что вас интересует? Как вы его угадали? О, ну, нет ничего проще. Удивляюсь, как это мне сразу в голову не пришло. Итак, шифр содержался в том сообщении, которое передал бедняга Голаверну. Что вы имеете в виду? Дело было в орфографических ошибках, друг мой. в орфографических ошибках Чёрт побери, да ведь они были сделаны намеренно. Разве можно вообразить себе, что секретарю управляющей барона не твёрд в прописянии и успех писал через э, опастность с двумя т, нападение через два н? а «противостоять» через «а». Меня это сразу и озадачило. Соединив четыре ошибочных буквы, я получил слово «этна». Так звали его хваленую лошадь. И этого единственного слова вам оказалось достаточно? Еще бы. Во-первых, оно навело меня на след дела Репстейна, о котором трубили все газеты. а во-вторых, натолкнуло на гипотезу о том, что это слово — шифр сейфа. По-видимому, Лаверну, с одной стороны, знал о чудовищном содержимом этого сейфа, а с другой — доносил таким образом на преступника. Это же обстоятельство позволило мне предположить, что у Лаверну был друг, живший по соседству, что они ходили в одно и то же кафе, коротали время, разгадывая загадки и ребусы в иллюстрированных журналах, и что у них был способ передавать друг другу сообщения из окна в окно. Ну и ну, воскликнул я, и впрямь до чего просто. Проще некуда. Эта история лишний раз доказывает, что при раскрытии преступлений Есть нечто куда более важное, чем анализ фактов, наблюдение, дедукция, рассуждение и прочая чепуха. Самое важное это, повторяю, интуиция. Интуиция и интеллект. А Арсену Люпену, признаюсь без ложной скромности, ни в том, ни в другом не откажешь.